Глава 14. Тедд, конечно, знал, что его собираются убить, но всё же надеялся, что способ выберут куда более интеллигентный: яд там, удушение или кинжал в духе традиций старой Британии. Отравленный кинжал тоже сгодился бы. А они? Кресло загудело и окуталось мерцающим покровом силового поля. Разросшийся мох отвердел, надёжно фиксируя Тай-Тека внутри. И ему оставалось лишь наблюдать за величественной картиной разрушения. Матушке бы понравилось. Она всенепременно узрела бы нечто такое, переродившееся бы после воду или арию, или новую картину. Кто там знает, чем она сейчас увлеклась. А Тай-Тека трусливо волновало лишь одно — Выдержит ли поле, если на кресло рухнет вот та металлическая штуковина, что повисла на тонком, будто нить, канате. Он буквально слышал, как этот канат трещит, и видел, как медленно штуковина опускается ниже и ниже. И отдавал от картины этой тем самым фатализмом, в который периодически ударялась Матушка, как правило, после неудачных презентаций или просто под влиянием плохого настроения. Штуковина повернулась вокруг своей оси и застыла, будто раздумывая, стоит ли падать. В этом мгновении всё-таки сработала сигнализация. Развернулось силовое поле, вспыхнули огни, и свет их искажённый алый лишь добавил общей картине поистину апокалиптические черты. Живой поинтересовался Кахрай, мокрой и похожей на монстра Из тех детских комиксов, которые многим взрослым по вкусу. 100. -та! Выдавил Тайтек. Если бы мог он говорить, кто сказал бы, что жив вовсе не стараниями своего сопровождающего, которого, кажется, больше заботило мокрое девица, чем сам Тайтек. Благодарить следовало случайность, равна как и кресло. Его Тайтек даже полюбил немного. Вот и чудненько. Как рай кресло развернул, и толкнул куда-то в сплетение листьев. «Сейчас нас спасут». Прелестно, только этого и не хватало. А главная девица погребла следом. И плыла она легко, непринужденно, будто пол жизни провела, плавая в таких вот мутных лужах. Кресло уткнулось во влажноватый берег, покрытый тонким слоем искусственной почвы, и застряло. Обиженно загудел мотор, но вскоре отключился. Искусственный интеллект, оценив обстановку, поспешил сосредоточиться на защите. Поле, окружавшее кресло, уплотнилось, зашевелился, разрастаясь мох. И толстый слой его пополз, надёжно укрывая тело, а заодно и образуя тонкий защитный каркас. Это к тайтеку вырезать придётся. Ужас какой. А лотос всё же выползла на берег и, встав на четвереньки, отряхнулась. Поднялась, осмотрелась и вздохнула. Страховка этого точно не покроет, заметила она, разглядывая останки смотрового мостика. Главное живы. С кохрей стекали потёки воды и грязи. На шее его повис толстый стебель, похожий на весьма упитанную змеёвку. Стянув его, кохрей повертел в руках, слегка отряхнул белые лепестки от грязи и протянул девице. И та приняла и присела даже, словно издеваясь. Благодарём. На языке тайтека вертелось что-то извитительное и обидное, но вы, единственное, что он сумел выдавить, это был протяжный сип. Он не заболеет, с притворной заботой поинтересовалась девица. Не дождётся. И Кахрей согласился. Он ещё нас с вами переживёт. Именно, переживёт и поднимется на ноги и уедет куда-нибудь на кольцо Ишимара, который славится своей безлюдностью. там и построят новую лабораторию, на дверях которой напишат крупными буквами: девицам вход воспрещён. От этих мыслей даже дышать легче стало, а потом их всё-таки спасли. блоки. Лота закатила глаза, не желая больше видеть этого пухлого лысого человечка, который был одновременно надиво суетлив и поразительно бестолков. Я не знаю, почему на двери не висело предупреждение. Не было его, и всё. Она поплотнее запахнула тёплый плед. Кружка с молоком давно опустела. Волосы высохли и слиплись, грязь присохла к коже, а блузка и вовсе, кажется, приклеилась. Во всяком случае, при малейшем движении Лота чувствовала, как неприятно тянет между лопатками. А наша служба, да плевать, что говорит ваша служба. Они другого и не скажут. Накопившееся раздражение всё-таки выплеснулось. Чловечек покраснел, побледнел, нахмурился. Предупреждения не было ни о ремонтных работах, ни о закрытии оранжереи. Лота выпрямилась и пошевелила плечами, чувствуя, как медленно и едва ли не с хрустом отходит ткань от кожи. И это легко проверить. Там ведь камера стоит, верно? Да, но не работает. К сожалению. Почему? Мысленно она сделала заметку, которую добавит к общим замечаниям. Ладно, вопрос о удобстве пассажиров, но ведь камеры это часть системы безопасности. Я не могу обсуждать вопросы внутренней политики с пассажирами. Почему дверь не была заблокирована? Алота подалась вперёд и поймала взгляд охранника, который вдруг смутился и покраснел слегка. Была, то есть, вы хотите сказать, что я в нарушение правил техники безопасности и здравого смысла сняла все предупреждающие таблички, разблокировала запертую дверь? Технически разблокировать ту дверь было не так и сложно, ко всему у лоты и ключ имелся универсальный. Зачем? Чтобы самоубиться особо извращённым образом? Она подалась слегка вперёд. Взгляд этот, как утверждали, доставшийся Лоти от бабушки, на людей воздействовал подавляюще. Или скорее дело в том, что ваши служащие проявили преступную халатность, которая едва не стоила жизни трём пассажирам. И подумайте, что будет, если информация об этом, простите, инциденте, выйдет в сеть. Безопасник подумал и покраснел ещё сильнее. А ведь он на своём месте не первый год, и даже не первое десятилетие. Как же его зовут? Обычно Лота легко запоминала имена, но тут, верно от нервов, именно это напрочь вылетело из головы. Она помнила, что сидевший напротив неё человек родился на Машшурбе, тихом провинциальном мире, славившемся производством мраморной говядины. Как он вообще оказался в центральных мирах? Поступил, учился, закончил с отличием техническую академию, откуда и был приглашён на лагер младшим техником. Года через 2 стал старшим. Затем курсы и ещё одни. И вот уже перед лоттой сидит начальник службы безопасности. Трижды женатый, и оба последних брака равнодействительны. Семь ро детей, и трое старших работают тут же: один в техподдержке, двое в безопасности. Алота потёрла глаза. А ведь не только он своих родственников пристроил. И как знать? Может, всё действительно произошло не по злому умыслу, а по обыкновенному разгильдяйству. Один таблички не поставил, второй забыл заблокировать дверь, решив, что предупреждения хватит. Третий отключил поле, не удостожившись проверить, есть ли на мосту люди. А четвёртый теперь пытается убедить Лоту, что сама она виновата, и взгляд вон прячет. Привык к тишине, к спокойствию, подзаросли жирком. Надо будет вплотную заняться персоналом. И что-то подсказывало Лоте, что весьма многое ей не понравится. Почему вообще ремонт проводился сейчас? Разве лайнер не проходил техобслуживание перед полётом? Так, на красных щеках проступили белые пятна. Малый текущий ремонт своими силами. Ясно. А ведь в счетах стояли немалые суммы за обслуживание оранжерее. Осталось понять, кому действительно уходили те деньги. Что ж, Алота поднялась и одеяло удержала. Если вы и дальше будете настаивать, что несчастный случай произошёл по нашей вине, то беседу мы продолжим позже. в присутствии моих адвокатов. Зачем же так? Толстычок вскочил. Не стоит. Мы готовы принести извинения и предоставить вам скидку на посещение спа-салона. Да. Благодарю. Лота величественно кивнула. Буду рада. Правда, в стоимость её билета входил не только этот несчастный салон. Ну к чему портить отдых и обострять конфликт? Конфликтами и вправду юристы займутся. Сразу, после внутреннего аудита. Надо будет лишь сказать, чтобы вы купили остатки акций. Если вбросить в сеть видео, то скандал неминуем, и акции изрядно упадут в цене. Правда, с другой стороны, репутационные потери тоже будут велики, и надо еще подумать, что выйдет дешевле — ребрендинг или покупка пакета. Но Лота подумает. В собственной каюте она все же скинула одеяло, и с немалым удовольствием забралась в ванную, вытянулась, расслабилась и улыбнулась. Почему-то вспомнился Кахрай с кувшинкой. И его смех, совершенно не обидный, и то, как он помогал выбраться на топки берег, а потом не спешил отпускать, ведь берег ещё и скользкий, и корни вокруг, о которые так легко запнутся. А Лота охотно согласилась, что дело именно в корнях и в траве. Подумалась, что бабушка этот выбор точно не одобрила бы. Более того, бабушка пришла бы в ужас. А и плевать. Лота нырнула под водою и задержала дыхание. Всё-таки хорошо, что она решилась на эту поездку. А ещё там такое колечко, просто прелесть. Девица, повисшая на руке Дани Yara, старательно захлопала ресницами и губки вытянула, будто собиралась не поцеловать, но клюнуть его. Данияр терпеть не мог, когда его клевали. И подумывал всерьёз о том, что стоило бы от девицы избавиться. Дорогая, он аккуратно отцепил накрашенные пальчики через чур уж крепко впивавшиеся в рукав его рубахи. Буду рад, если ты присмотришь себе что-то на память о нашей встрече. На память хлопнули длинющие ресницы именно он слегка поклонился заметив как недовольно скривилась Захара ей дивиться определённо пришлось не по вкусу и теперь Данияр всецело согласен с Адару красивая пожалуй правда при ближайшем рассмотрении становилось очевидно что красота эта искусственная слишком уж правильные черты идеальный нос высокие скулы Разрез глаз по моде нынешнего года, ушки аккуратные, подбородок в меру мягкий. И главное, всё по отдельности великолепно. Но вместе собранное, да нельзя скучно. Боюсь, ты слишком хороша для меня. Но Даня... Даниэр заскрепел зубами. Дорогая, Захара перехватила девицу под руку. И руки тоже идеальные, фарфоровой белизны с тонкими запястьями, узкими ладонями и выпрямленными пальцами. «Пойдем, я расскажу тебе об обычаях нашей Родины. Я вижу твое стремление служить нашему господину». Голос Захары был мягок, а руки крепки. Девица только и смогла что моргнуть. Как же ее? «Ия», «Ая», «Уя»? Имя столь же бестолково невыразительное. «Конечно, сперва тебе придется непросто. «Двести первая наложница». «Какая?» — донёсся возмущённый голос. «Я не хочу!» «Но когда до тебя дойдёт очередь разделить постель с господином, можешь быть уверена...» Даниэр вздохнул. «Дура!» — сказала Эра, остановившись рядом. «И где ты такую нашёл?» «Там!» Даниэр указал вниз на прогулочную палубу, благо вид на неё открывался отличнейший. Не зря поднимались». Обзорная галерея, сделанная из сверхпрозрачного пластика, огибала палубу по кругу, позволяя полюбоваться вереницей магазинов и магазинчиков, которым Захарова увела несостоявшуюся 201-ю наложницу. Миниатюрный этот городок был весьма мил и казался почти настоящим. В ужайке деревца, уличные кафе с лёгкой мебелью из винежской ивы, площадь и фонтан, на краю которого устроилась ещё пара совершеннох по красоте своей дев. Не ходи туда больше. Эра присела на корточки, разглядывая не то красные черепичные крыши, не то фонтан, не то дев, что делали вид, будто фонтаном любуются. Вот ведь, сейчас они казались Данияру одинаковыми. Не пойду. Он вздохнул. Может, всё-таки спуститься, если не на торговую площадь, то ниже. Там, кажется, водная палуба, бассейны, бани и водяные горки, на которых диктатору и сотрясателю вселенной кататься не с руки, а вот простой мультимиллионер вполне может позволить себе э такую придурь. А он, между прочим, на горках в жизни не катался. Что-то случилось. Неко двигалось совершенно бесшумно. Служба безопасности подняла тревогу в третьем секторе. А ты подключилась? Нека посмотрела вниз. Мы не в третьем секторе, произнёс Данияр, не скрывая раздражения. Сейчас ему скажут, что он просто обязан вернуться, подумать о народе, планете, ответственности, о том, что он не имеет права жертвовать собой, хотя жертвовать Данияр и не собирался. Не дурак небось. Но и провести весь отдых в каюте, ага. Нека прикрыла глаза и коснулась металлической капли на виске. И когда она нейроимпланты поставить успела, а главное, почему не спросила разрешения. Обрушение части галереи, а есть пострадавшие. Кто-то отключил силовое поле, и обзорный мост рухнул. Ругаются, ищут виноватых. Она замолчала. Так и стояла, прижимая пальцы к импланту. И было видно лишь, как мелко и часто двигаются глаза под тонкой кожей век. будто Нека действительно читала невидимый текст. «В общем, ничего смертельного. Пара царапин, мост закрыли на обслуживание, что-то там с генератором поля было. Пока они сами не поняли, что именно. Главное, напряжение прыгнуло, и произошёл локальный разрыв. И какое это отношение имеет к нам?» Несколько более раздражённо, чем следовало, поинтересовался Данияр. «Никакого». Ник ответила со спокойной улыбкой. Однако статистически слишком невероятно совпадение всех трёх факторов. И, и мне кажется, убить собираются не только вас. Она улыбнулась шире и радостней, а потом сказала: "Мой господин и повелитель не будет против, если мы искупаемся, а то я в жизни на горках не каталась". И я радостно хлопнула в ладони Эра. Я слышала, что здесь есть одна, которая через три палубы проходит. И Пушковадиная, река ещё, бассейн с бесенскими целебными грязями и живые балтонские водоросли. Поддержала вернувшаяся как-то через чур быстро Захарова. И все трое уставились умоляюще. Как было не согласиться? На горки-то, особенно на ту, которая через три палубы идёт. слишком высоко, чтобы пустить женщин от них. Данияр величественно кивнул. "Правда сказал тихо. Отчёт потом сбросишь". И было услышан